Глава 19. Что это? Прежде чем ознакомиться с бумагой, я решил его спросить напрямую. «Это те перспективы, которые вы можете получить, если согласитесь работать со мной», — сказал он с улыбкой. Хм, как и ожидалось, прямого ответа я не получил. Читая бумагу, понял, что он хочет сделать меня своим партнером. Точнее, левым заместителем его производства. У меня будет право подписи в определенных пределах и привилегии, например, скупка эликсиров по сниженной цене. Короче, прямо с завода по себестоимости. Тебе не кажется, что это как-то слишком смело? Ты ничего не знаешь обо мне, кроме общедоступной информации? Отнюдь, Джон. Ты очень перспективный человек. Не стану юлить, твой круг знакомых состоит исключительно из могущественных пробужденных, а не опора этого и соседних городов что само по себе говорит о многом. Ты хочешь через меня получить их расположение? Я понимаю, это бизнес, но, увы, тут мне помочь нечем. Сама мысль получать с них какие-либо блага для меня отвратительна. Так не поступает честный человек. Это я тоже понимаю и не требует от тебя абсолютно ничего. Этот договор — не попытка подмазаться к небожителям, а лишь шанс обратить их внимание на мое дело. Даже так, ты предлагаешь мне партнёрство только потому, что я знаком с ними. В обратном случае ты бы даже не подумал об этом, ведь так? Все верно? И я знал, что ты откажешься. Однако, если бы не попробовал, потом корел бы себя. Он встал со своего места, подошел к шкафу и, не глядя, достал оттуда тонкую книжку, после чего положил ее на стол рядом со мной. Вот это моя благодарность за спасение моей жизни. Взяв книжку, открыл, и мои брови взлетели вверх. Это было пособие по техникам. Тут четкие инструкции такие же, как давали нам на экзамене в ассоциации, то есть то, почему учатся кадеты в бастионах. Ты серьезно даешь это мне? Эти пособия не продаются даже в ассоциации. Их хранят, копируя только в особых случаях. Они даже сделаны из особой защищенной бумаги. Если я ее продам, то смогу купить себе вполне достойную машину. Я бы дал больше. все же моя жизнь для меня дорога. Однако я понял твой характер и не смею одаривать с ног до головы. Думаю, это было бы недостойно. Правильно? Верно. Того, что есть, более чем достаточно. Увы, тут инструкции только Д-ранга. Более сильных техник в моем арсенале нет. Для меня это сродни угля в зимнюю ночь. Я даже не представлял, как буду изучать серьезные техники, когда доберусь до следующего ранга. Думал, на исцеляющих остановлюсь, пока в бастион не примут. Рад, что смог удружить. И все же, Джон, подумай о сотрудничестве. Не факт, что я получу выгоду но это определенно поможет тебе. Для меня шанс, для тебя прямая польза. Я подумаю об этом. Как бы не хотелось мне ему отказать, но я прекрасно понимал, что в обычном случае эликсиры мне обойдутся минимум в три раза дороже. А на следующем ранге ценник взлетит еще выше. Как ни посмотри, а такая возможность все равно, что в лотерею выиграть. Не спеши с решением, взвесь все, обдумай». Не хочу, чтобы мое предложение стало для тебя причиной сожалений. Ты мой спаситель, и я буду всегда благодарен, чтобы ты не решил. Что ж, тогда я пойду. Не буду отвлекать от работы. Вижу, ее накопилось немало. Если надумаю, то свяжусь. Легкой дороги». Покинув производство, вызвал такси и уехал домой. Эта встреча оказалась куда продуктивнее, чем я ожидал. Думал, что обзаведусь зельями, но вместо этого получил настоящее сокровище. Техники Д-ранга, не меньше десяти штук. Боевые, защищающие, исцеляющие, стимулирующие. В этом пособии был целый набор раздам разных техник. Если я выучу их все, то в бастионе определенно стану знаменитой личностью. В одном ряду с теми, кто получал обучение при поддержке семьи. Я буду словно элитный кадет впереди многих других. Мне не терпелось приступить к освоению, но я понимал, любая из этих техник выжмет из меня всю магию. Мне они на данный момент не по силам, поэтому я счел за лучшее продолжить тренировки. Энтузиазма было хоть отбавляй, да и время подходящее. Однако начать пришлось с уборки. Маргарита права, так жить нельзя. Если я хочу возвыситься как страж, то и мое жилище должно быть достойным гостей. По прошествии первого часа я осознал, насколько много хлама у меня скопилось. Все лишнее я складывал в коридоре, наполняя одну коробку за другой после чего с удивлением оценил их количество. А я, оказывается, хапуга. Дела на завтра сообразились сами собой. Нужно менять мебель и вообще устроить тут ремонт. Я даже готов был потратиться на услуги бригады, лишь бы это место преобразилось. Ну а пока тут все облагораживают, поживу в специальном комплексе для тренировок пробужденных. Там есть все условия, чтобы, не мешая окружающим, испытать свои магические возможности. До появления подавителей магии такие места пользовались популярностью, но сейчас поток клиентов спал, и они наверняка делают скидки. И снова я заснул от усталости, но с смысле, что утром буду сильнее. Жаль, что нельзя тренироваться безостановочно, истощить себя, поспать и так по кругу. Увы, тело не держит такую нагрузку. Нужен обязательный отдых. Утром я проснулся куда более бодрым, чем раньше. Тело ныло, статы значительно снизились, но общее состояние позволяло ходить и даже чем-то заниматься. Когда я уже полностью пришел в себя, собрал в квартире самое ценное, упаковал в сумку и начал искать бригаду для ремонта. Выбор пал на первых переселенцев, которые только вчера прибыли в город. Это были те, кто хотел переехать и сейчас особенно нуждался в деньгах. Само собой, не это повлияло на мое решение, но как профессионалы своего дела они меня полностью устраивают. Задача им была поставлена простая и незатейливая. Сделать квартиру современнее. Я не выбирал дизайн, не говорил, как именно хочу перестроить жилище. Это все оставил на их усмотрение. Чтобы они знали, от чего отталкиваться, сообщил, что хотел бы, чтобы тона дизайна были светлыми. Можно даже белыми. В остальном — полный карт-бланш. Сроки мне назвали в три недели, что более чем устроило меня. А вот их ценник заставил заскрежетать зубами. Эти черти брали весьма дорого. Такие затраты мне по силам, но все равно ощутимо ударят по карману. Закончив с этим, была довольно долгая поездка на окраину города. Там небольшая экскурсия, и вот я стою посреди своего временного пристанища, где проведу ближайший месяц. Сюда приезжают отдыхать и тренироваться. Этакий поселок Пробужденных, где стоят небольшие домики с просторными дворами, на которых располагаются каменные и стальные плиты для отработки техник, Тут можно не бояться навредить посторонним, поэтому выбор и пал на это место. Приехать сюда — это практически уйти в уединение, положив все силы на самосовершенствование и культивацию, что я и собираюсь сделать. К слову, про социальный аспект тут тоже не забыли. Есть общая столовая, где можно пообщаться, а еще всякие мероприятия для развлечения и подобная хрень. Досуг имеется. Пользоваться я им, правда, не стану. Загруженные тренировками дни шли довольно быстро. Днем я катался в город, попеременно меняя залы, осваивал свои мечи, делал силовые упражнения и развивал ловкость. К концу дня истощал магию и проваливался в сон. Такой режим отгородил меня от городской суеты, и я узнавал о событиях только с экрана монитора. По сути, там мало что изменилось. Порождение магии продолжали истреблять, Городу подошли первые беженцы, которых на данный момент распределили по фортам и проводят среди них проверки, а орда мутантов добралась до второго города, где на данный момент ведутся ожесточенные бои. Самое паршивое, что он был ближе всего к нашему, а значит, следующей целью станем мы. Главы соседних городов, как и нашего, отзывают часть стражей, готовясь к отражению угрозы, вместо того, чтобы совместно покончить с ней и спасти соседей. Не знаю, о чем они там думают, но народ очень недоволен этим решением. Причем это только народ недоволен, а вот главы бастионов согласны с таким решением. У меня было сильное желание связаться с Гиком или Маргаритой и узнать, от чего так, но делать этого не стал, сосредоточившись на тренировках. Даже если мне объяснят причину, максимум лишь удольствие ряд любопытства. Практической пользы не будет, поэтому лучшее, что я могу сейчас делать — это как можно быстрее прорваться на следующий ранг и изучать боевые техники. Тогда и только тогда у меня будет возможность защищать себя. К концу недели, к моему удивлению, мои параметры очень сильно повысились, словно и нет никаких ограничений в росте. То есть, словно он не замедляется, продолжая идти тем же темпом. Физическая сила — 73, прогресс — 11%. Проворность — 68, прогресс — 63%. Скорость – 55, прогресс – 47%, реакция – 51, прогресс – 9%, стойкость – 71, прогресс – 8%, выносливость – 72, прогресс – 8%, чутье – 45, прогресс – 7%, общее максимальное могущество – 435. До следующего ранга рукой подать! а магическая сила возросла достаточно, чтобы я мог выполнить технику разгона иммунитета два раза и остаться стоять на ногах. Еще неделя, и стану полноценным Д-рангом. Такой быстрый рост уже никак не объяснить. Даже низкий старт не станет оправданием. И я не знаю, что отвечать на очевидные вопросы. Единственное, что приходит в голову, это задирать нос, сообщая, что я редкий гений. Или вот пытаться убедить всех, что я новое поколение пробужденных которые имеют низкий старт и способны вырасти дальше обычного. Не факт, что мне поверят, но все же. В любом случае, мне не удастся внятно объяснить свой быстрый рост, кроме как поведать о безжалостных тренировках, которым я себя подвергаю. Собственно, это единственное оправдание. В очередной раз, посещая ассоциацию, чтобы приобрести эликсиры культивации, был сильно шокирован неожиданно возникшей подавляющей силой. Кто-то высвободил магию не меньше S-ранга, ударив по всей площади здания. Даже подавители магии не смогли полностью нивелировать это воздействие, а ведь они тут очень мощные. Как оказалось, это новый пробужденный, который начал прямо с высшего ранга. Об этом я узнал чуть позже, подслушав разговоры целой толпы репортеров, заполонивших коридоры ассоциации. Кто бы подумал, пробужденный, начавший с высшего ранга, который, ко всему прочему, еще способен расти выше. Там не сэр там будет что-то посильнее. Даже не представляю, какая за него пойдет война. Да остальные города заплатят любую цену, чтобы заполучить его себе. И вот я не знаю, почему, но особого восторга это событие во мне не вызвало. Ну, удивительно, да. Однако нечто держит меня в руках. Нет желания прыгать от радости и искать встречи, узнать больше о новом сверхсильном пробужденном. Странное ощущение, какая-то апатия, точнее раздражение. Неужели это зависть к чужому успеху? Словом, ну его, у меня и без этого дел хватает. И снова дни вернулись в рутину, где я только и делал, что тренировался. За новостями тоже следил, но лишь для того, чтобы не пропустить информацию о вторжении, пока все шло хорошо. Тот город держался, орда редела. Насколько я понял, стражи с соседних городов из тех, кто решился помочь, щипали мутантов слангов, оттягивая на себя часть полщища. Это сильно помогало обороняющимся. А еще, как стало известно, в том бою не участвуют пробужденные С-ранга. И только по этой причине порождение магии не показываются на глаза. Похоже, командование знала, что делала, а значит, эта угроза, скорее всего, минует наш город. С родой разберутся. Мой прорыв на Д-ранг произошел вполне ожидаемо. Магический потенциал перевалил за 500 единиц ровно тогда, когда я и ожидал. Это был настоящий праздник, событие когда я позволил себе отдыхать целый день или стать книгу с техниками, составляя программу обучения. К слову, мои фантомные боли пропали, рука больше не тряслась, а значит, психологическая травма полностью прошла. Опять же, как я того и ожидал. Теперь с этого момента я могу намного больше, чем до этого. Техники исцеления, боевая магия, усиливающие приемы. Мой арсенал в следующую неделю пополнится всем необходимым для боя. Да что там говорить? Мне теперь по силам в одиночку разобраться с мутантом одними только мечами, ведь я уже могу ими неплохо махать. Само собой, если высвобождаю магию. Без нее они по-прежнему слишком тяжелые. Итак, что мы имеем? Разгон регенерации. В течение 15-20 секунд мои раны затягиваются на глазах. Эта техника работает только по верхним тканям и по ограниченной области. То есть ее нужно применять точечно. Вместе с заживлением можно и кровотечение остановить, правда, только в случае, если оно идет из открытой раны. Остановка кровотечения. Действует по радиусу. Ее тоже необходимо применять точечно, но в отличие от регенерации, техника способна остановить и внутреннее кровотечение. Действует недолго, минут 10, как раз, чтобы разрезать плоть и воздействовать напрямую к повреждению регенерации. Метод опасный, но в критической ситуации способен спасти жизнь. Иммунитет же мало изменился с повышением ранга. Стало разве что чуть сильнее, но это детали. Пособия из исцеляющих техник были только те, что в открытом доступе, поэтому их я пропустил, перейдя сразу к боевым.